Глава 98 С рассветом Кип был уже на палубе и дожидался отца. Было холодно, задувал свежий ветер, но его гвардейский стажерский мундир был достаточно теплым, во всяком случае в сочетании с подкожным жиром. Кип завернулся в серый плащ, потопал ногами. Ему не удалось как следует выспаться. Мысль о том, что ему может понадобиться убить Лив или быть убитым ею, оказалось не слишком хорошим снотворным. Однако Лив сделала свой выбор. Поверила в ложь, в которую захотела поверить. Перешла на сторону этих безумцев. Как она могла совершить такую глупость? Может быть, ты и не знал ее по-настоящему? От этой мысли его замутило. Он вспомнил ее улыбку, ее смех, когда она заставила его поверить в то, что проход между башнями может обрушиться, приятные для взгляда изгибы ее тела, когда она шла впереди него. Комок в его груди немного расслабился, когда он увидел отца, выходящего на палубу из своей каюты. Гэвин был погружен в разговор с железным кулаком. Командующий шел впереди, говоря через плечо. «Вы отдаете себе отчет? Что со мной сделает ваша жена, если с вами что-нибудь случится?» «Жена?» — переспросил Кип. Железный кулак тут же насупился. «Приношу свои извинения, господин. Я не хотел...» «В этом нет тайны, командующий». Тут же прервал Гевин. «Видишь ли, Кип, перед отплытием я женился на Карис». «Вы жени... не...» а ага Судя по всему, их отношения несколько отличались от того, что Кип себе представлял по тем крошечным обрывкам, которые ему довелось видеть. Включавшим в себя ругань и проклятия, «Раздачу пощечин и спрыгивание с лодки в море, только бы не быть рядом с Гевином». Он поспешил закрыть рот, но тут же осознал, что его молчание может быть расценено как осуждение. Помимо воли он снова ощутил себя лишним, как будто он не заслуживал того, чтобы узнать новость сразу, как будто отец продолжал что-то от него скрывать. «Эм, мои поздравления?» «Ха, спасибо, Кип. И должен сказать, что я очень рад тебя видеть здесь сегодня утром. Я потребовал от тебя сражаться не как мальчишка, а как взрослый, и ты оказался готов к этому. К тому же я вижу, что ты не спал. То есть ты правильно понял ситуацию. Молодец, сын. Молодец, сын. Всю свою жизнь Кип мучительно желал услышать эти слова, и это желание удвоилось после того, как он узнал, что Гевин Гайл его отец. Но они были произнесены как-то мимоходом, без особенного внимания, без особенного чувства, словно Гэвин отмечал очередной пункт в списке. «Ну ладно», — произнес Гэвин, — «а пока что я бы хотел, чтобы ты по дороге рассказал мне о том покушении». Фактически Кипу не приходило в голову взглянуть на происшествие в переулке в таком аспекте. Но Гэвин произнес это так небрежно, что Кип тотчас понял, что отец прав. «Люция погибла из-за него» заслонила его своим телом. Было странно думать, что по идее именно так и должны поступать черные гвардейцы. Но она-то сделала это не намеренно. Кип не мог бы сказать, лучше ему от этой мысли или хуже. Они прошли на корму, и Кип увидел, что они отправляются не одни. С кормы свисала пара веревочных лестниц, а внизу, в покачивавшемся на волнах глиссере, ждала дюжина черных гвардейцев. Такого глиссера Кип увидеть еще не доводилось. Он был не только большего размера, чтобы вместить 17 человек, но даже имел другую форму, словно большое крыло с 8 ковшами. У каждого гвардейца имелся лук, большой колчан стрел и перевесь с гренадами. У некоторых были также запасные очки. Помимо этого, каждый был вооружен в соответствии с собственной фантазией и возможностями. Пара человек имела при себе круглые щиты. У одного был зазубренный мечелом. У большинства имелись пистолеты, у одного на поясе виднелся кинжал бичва, наподобие того, какой обычно носила с собой карис. У других были выгнутые вперед отаганы или тесаки. На дне глисера валялись груды веревок с прицепленными к ним абордажными крюками. К тому же каждый из гвардейцев сам по себе являлся грозным оружием. Должно быть, ошеломление и колебания Кипа отразились на его лице, поскольку Гевин сказал «Кип, ты не станешь тем...» «Кем тебе должно стать, если я не смогу пойти на риск тебя потерять?» «Ты еще не передумал?» Там внизу был перекрест. Перекрест тоже отправлялся с ними. Увидев Кипа, он вскинул подбородок в знак приветствия. Кажется, он был очень возбужден от того, что ему позволили присоединиться. Как не больно было Кипу признавать это, он все же проговорил. «От меня вряд ли будет много толку, сэр». «Пока что нет». Но зато ты сможешь поучиться у мастеров. Они слезли по веревочной лестнице на гигантский глисер. Гевин принялся инструктировать гвардейцев: Самый большой риск, что вам оторвет руки. Глисер нельзя разогнать до полной скорости за несколько мгновений. Если у вас достаточно опыта, можете вначале сузить трубки. На люксине сосредотачиваться не обязательно. Это единственный момент, где вы можете позволить себе небрежность. «Подойдет любой диапазон, с которым вам проще всего работать». Перестав слушать, Кип принялся устраиваться на отведенном для него месте. Гвардейцы отвязали веревки, державшие глисер возле галеона. Гевин с железным кулаком встали к трубкам на главной платформе, и Кип услышал знакомое «Бух-бух-бух». Спустя недолгое время к ним присоединилась половина остальных гвардейцев. Гевин с командующим принялись давать указания, вскоре люди уже вовсю гомонили, делясь друг с другом советами и подсказками. Гевин показал им, как делать повороты, и объяснил, насколько резко их можно делать. Кип видел на лицах тот же самый восторг, какой испытал он сам, когда впервые встретился с ветром и волнами на этой невероятной, невообразимой скорости. После того, как первое волнение немного утихло, Кип поведал отцу всю историю о покушении. Несущийся по волнам глиссер несколько модифицировали, закрыв переднюю часть, чтобы ветер не мешал разговаривать. «Этот глиссер, он не похож на тот прежний», — заметил Кип. «Кажется, вы совсем недавно его изобрели». Гевин пожал плечами. «Война не стоит на месте. Если не держаться на переднем краю возможного, можно не дожить до того дня, когда ты об этом пожалеешь». Они видели в море много кораблей, но не стали приближаться ни к одному из них. Затем уже после полудня Гевин остановился жестом, приказав железному кулаку последовать его примеру. Он вытащил большой бинокль со стеклянными линзами и принялся вглядываться в горизонт. Странно. В последний раз, когда ему потребовалось разглядеть что-то на расстоянии, он попросту извлек пару выпуклых дисков идеального синего люксина. Но, может быть, стеклянные линзы прозрачнее? «Я вижу их флаг», — сказал Гевин. «Разбитые цепи на черном фоне». Он передал бинокль железному кулаку. Тот поглядел. Это не просто большой корабль, тихо заметил он. Это огромный корабль, подтвердил Гевин. Я даже не могу сосчитать, сколько на нем пушек. Ясно только, что они не на одной палубе. 43 крупнокалиберные пушки и 141 легкая, отозвался Гевин. 52 шага от носа до кормы. На борту может находиться до 700 человек. «Вы шутите?» — недоверчиво спросил командующий. «Как вы могли успеть сосчитать?» «Это флагманский корабль Паша Векио», — объяснил Гевин. «Если его флагман в этих водах, значит, Паш объединил силы с цветным владыкой. Этот корабль он бы не доверил никому». Кип понял только одно. «Новость не означала ничего хорошего». «Кто такой Паш Векио? спросил он. «Пиратский король», — ответил железный кулак. «Один из четырех», — уточнил Гевин, словно это делало титул менее впечатляющим. «Наиболее влиятельный из четырех», — сухо добавил командующий. «А ведь я готов был поклясться, что этому кораблю больше не плавать, когда видел его в последний раз», — сказал Гевин. «Вам уже приходилось сражаться с Пашем Веккио?» — спросил Кип. «Нет». «Но мне довелось убить предыдущего владельца этого корабля, после чего я поджег его судно. Он тоже был пиратским королем», — с нажимом произнес Гэвин. «Что ж, это хорошая новость. Нам не предстоит убивать невинных людей». «Отлично», — поддержал его кип, стараясь вызвать в себе энтузиазм. «Сколько вы сказали там пушек? 184». «Расслабься, на корме их всего 18», — отозвался Гэвин. «Что же это обнадеживает?» «Как вы думаете, что у них на борту?» — спросил Железный Кулак. «Оружие или люди? А может быть, они просто собираются не пускать наши корабли в Русский залив. В любом случае, для нас это серьезное препятствие, которое надо устранить». «Вы всегда обожали ставить перед собой невыполнимые задачи, не так ли?» — заметил командующий. Судя по его голосу, он даже не думал, что у него есть шанс переубедить Гевина. Кип знал, что такого шанса у него действительно нет. «А вы как думали, почему я позволил вам взять с собой столько гвардейцев?» «То-то мне показалось, что вы больно легко согласились», — пробормотал железный кулак. Гевин повернулся к его подчиненным. «Ну как, вы готовы попробовать свои силы?» Гвардейцы отвечали широкими улыбками, словно дети, предвкушающие новую игрушку. «Конечно...» «Надо было дать вам больше времени на тренировку с этими...» «Командующий, как мы решили их назвать?» — обратился Гевин к железному кулаку. «Морские колесницы!» — Гевин кивнул. «У противника куча пушек, и можно не сомневаться, что на борту есть извлекатели, возможно, в большом количестве. Могут быть и выцветки, а у них в рукаве могут оказаться штучки, каких вы никогда не видели». «Лучше считать, что пушки уже заряжены, хотя, возможно, нам повезет и фактор внезапности будет на нашей стороне. Приближаемся в разбивку. Постарайтесь обрезать им ванты и поскорее подпалить паруса. Перемещаться вокруг корабля будем посолонь, чтобы не сталкиваться друг с другом. Главная задача — потопить флагман. Если в бой вступят другие корабли, их бы тоже неплохо вывести из строя, но не рискуя жизнью. Наша лучшая защита — быстрота передвижения» но лучше рассчитывайте на то, что поначалу вы будете промахиваться. Двигаясь на такой скорости, трудно держать прицел. Ну, сами разберетесь. Не замедляйтесь слишком сильно, иначе вы упустите свое главное преимущество и превратитесь в одного единственного извлекателя против целого корабля, возможно, набитого мушкетерами. Мы не можем знать наверняка. Борта каждой палубы защищены толстыми щитами — и пока они не будут подожжены или разбиты, не ждите большого эффекта от ваших гранат. На мачтах расположены четыре вороньих гнезда, достаточно больших, чтобы там поместилось несколько стрелков или цветомагов. На корме восемь крупнокалиберных пушек, причем две из них могут наводиться вниз, чтобы поражать достаточно близкие цели. Еще 10 мелкашек расположены за дверцами портов, которые будут закрыты вплоть до момента, когда пушки будут готовы к стрельбе. Ах да, и зовут этого красавца Гаргантюа. Вопросы есть? «Где и когда мы снова собираемся?» <связывая> спросила жилистая женщина с жёстким взглядом и в дредах. «Через час приблизительно на этом месте. Если в сражение вступят другие корабли, то в лиге к востоку, от самого восточного из них. У нас с командующим есть бинокль, так что мы вас сами найдем. «Если нас потопят, у капитана гвардии Бланта имеется еще один. В случае, если вы окончательно потеряете друг друга, пробирайтесь вдоль Аташийского берега до тех пор, пока не откроется возможность вернуться в Хромерию». «Да, Азив, «Сэр», — спросил бритоголовый юноша. «Я правильно понимаю, что все извлекатели, какие нам попадутся, также являются перспективными целями. Чтобы к ним в руки не попали сведения о наших морских колесницах, Гэвин ответил не сразу. Кей понял, о чем спрашивал молодой гвардеец. Необходимо ли им проследить за тем, чтобы ни одного извлекателя не осталось в живых? Ведь цветомага невозможно взять в плен, поскольку нет способа его разоружить. Если они просто увидят наши колесницы, этого будет недостаточно, чтобы их воссоздать. Не подвергайте себя ненужному риску. Хотя уничтожение извлекателей входит в наши планы, это не первостепенная задача. «Каждый из вас более ценен для меня живой, чем 50 мертвецов с той стороны. Это ясно?» Было видно, что они понимают. Все же, в первую очередь, они были не элитными военными, но элитными гвардейцами, чьи ряды и так поредели под Гарристоном. Черной гвардии они были нужны живыми. «Что ж, тогда двинулись! Потопим этих пиратов!» Гвардейцы разразились одобрительными возгласами – Один лишь перекрест позабыл к ним присоединиться, он озирался вокруг, натянутый как струна. Гевин вытащил свои бесценные ножи и пистолеты и обернулся к Кипу. «Не подержишь? Минутку!» Кип насупился, вспомнив, как в последний раз едва не утопил их в море. «Шучу, Кип, шучу!» Кип улыбнулся. «На вот, держи!» Гевин передал ему какой-то сверток. Развернув его, Кип обнаружил, что это пояс с прицепленным к нему кожаным мешочком, который предполагалось носить на бедре, как кобуру. В мешочке оказались семь пар цветных очков, расположенных в порядке спектра, каждая в собственном кармашке с бархатной подкладкой. На кармашках были нашиты маленькие выпуклые серебряные руны, чтобы можно было на ощупь определить, какие очки ты собираешься вытащить. Кип поглядел на отца широкими глазами Один такой набор очков стоил целое состояние, но эти вдобавок выглядели очень древними. «Постарайся не потерять под красные и сверхфиолетовые», — попросил Гевин. «Такие очки мы больше не умеем делать». Кип вытащил под красные очки, нацепил их и ахнул, тут же поняв, что имел в виду его отец. Обычно, чтобы увидеть тепловое излучение, требовалось расслабить глаза и расфокусировать взгляд. А в этих очках кип мог видеть одновременно и в подкрасном, и в видимом спектре. «Чтобы извлечь подкрасный, тебе все же придется расслабить глаза. Но находить хорошие источники с этими очками гораздо легче», — пояснил Гевин. Он нацепил пояс на кипа и показал, как можно одним движением быстро вынуть очки, раскрыть их, встряхнув кистью и надеть на переносицу потом также стремительно смахнул себя надетую пару очков, таким же движением сложив одну душку и тут же нацепил другие, сунув снятые в надежный кармашек. После этого Гевин вручил кипу бинокль и сказал, «Ты можешь извлекать, когда начнется бой, но я хочу, чтобы в первую очередь ты смотрел по сторонам. В бою легко потерять широту обзора, даже мне. Я буду править лодкой, извлекать, отдавать приказы и уворачиваться от выстрелов, так что ты остаешься сам по себе». «Если вдруг появится еще один корабль, готовый разнести нас в щепки бортовым залпом, я могу даже не заметить этого. Так что гляди в оба». «Понял?» «Так точно, сэр!» Кип не знал, что еще сказать. Ему хотелось поблагодарить отца за очки, но Гэвин, кажется, не ждал от него благодарности. Он подошел к трубкам и взмахом руки приказал людям приступать. Теперь, когда каждый действовал сам по себе, большой Глисер разогнался за несколько секунд. Вскоре они уже неслись по волнам на невообразимой скорости. Перед ними показался Гаргантюа, стремительно вырастая в размерах. Кип увидел, как раскрылись пушечные порты на корме, и из них высунулись большие, огромные дуло орудий. «По моей команде!» — крикнул Гевин. «Ждем! Ждем!»